Кто-то там в доме схватил меня за руку, и это была. Не Вики. Это он выбросил сию балкона, и Вики не имеет к этому никакого отношения. Она вообще не то чтобы силачка, — веско добавила Мередит. В ней сорок килограммов под дождем. Кто-то сзади пробормотал, что душевнобольные иногда обнаруживают нечеловеческую физическую силу, а Вики стоит на учете. Елена сказала, что это мужчина